Глава 4. Всемогущество. Это самое подходящее слово, чтобы описать появившиеся ощущения, когда на меня обрушился поток маны. Магический фон этой аномалии действительно был запредельным. Да что там говорить, на территории школы или базы мой резерв полностью заполнялся в течение нескольких часов. Здесь же это произошло практически мгновенно. Мгновенное заполнение резерва архимага, как принято называть магов моего уровня в других мирах, — это просто невероятно. Я замер и зажмурился, полностью отдаваясь состоянию эйфории. Наверное, так себя чувствовал бы умирающий в пустыне от жажды человек, если бы на него внезапно вылили всю воду Байкала. «Грин, ты как?» — выдернул меня в реальность голос картошника. «Замечательно», — довольно улыбнулся я, — «просто великолепно». «Заканчивай кайфовать», — строго сказал он. «Нам надо работать. Ищи гостя». «Понял», — ответил я. Встряхнул головой, пытаясь прийти в себя, и на секунду сосредоточившись запустил сканирующее заклинание. Оно получилось как никогда легко и охватило гораздо большую площадь, чем я рассчитывал. Сейчас я будто бы видел со стороны картежника, что стоял чуть прикрыв глаза, и слегка шевелил пальцем правой руки, кастуя такое же заклинание. Я увидел всех до одного бойцов майора Несчетного, что напряженно вглядывались в тайгу со своих позиций. Я почувствовал всех зверей, птиц и даже насекомых, что занимались своими делами в нескольких километрах вокруг. «Офигеть!» — потрясенно выдохнул я. «Что?» — тут же спросил картежник. «Заклинание. Слишком мощное, аж голова закружилась. У меня то же самое. Слишком много маны. Ты увидел гостя?» Я замер и еще раз смотрелся в череду образов, что все еще мелькали перед внутренним взором. «Нет». «Я тоже», — с чуть заметной досадой в голосе сказал он. «Либо сильный маг, либо сильная магическая тварь. В любом случае на рожон не лезь. Действуй, как на тренировках. Когда пройдешь первый квадрат, докладывай». «Понял тебя», — в очередной раз за сегодня подтвердил я, и, не переставая сканировать окружающее пространство, медленно пошел вперед. Не забывал я и просто смотреть по сторонам. Возможно, незваный гость действительно сильный маг и смог прикрыться от наших заклинаний. Но, как нас учили, старые опытные маги часто забывают о мелочах, вроде примятой под ногами травы или случайно задетых веток. Поэтому мой взгляд сейчас фиксировал все до мельчайших деталей. По крайней мере, я на это надеялся. «Восьмой квадрат чисто. Что у тебя, Грин?» «Первый квадрат чисто», — мысленно сверившись с карты, ответил я. «Продолжаю движение». «Понял тебя, Двига. «Стоп!» — голос картежника упал до шепота. Я что-то вижу, какое-то движение в седьмом квадрате. «Иду к тебе», — так же тихо сказал я. «Нет, оставайся на месте, гость может быть не один, не теряй бдительность». «Понял», — согласился я с его доводами, вновь запуская сканирование. И снова безрезультатно. Седьмой квадрат, в котором, по идее, был гость, оставался пустынным, если не считать мелкую живность. «Грин, костое отражение, попробуем снять маскировку с этого шустрика». «Готово», — секунду спустя подтвердил я. Замысел картежника был мне понятен. Он собирался запустить заклинание рассеивания, которое временно нейтрализует любую магию. А одно из немногих заклинаний, способных ему противостоять, — это отражение. Оно отзеркалит рассеивание обратно к сотворившему его магу, попутно сняв маскировку с гостя. Вот только картежник, видимо, не рассчитал силу. Его заклинание с нереальной скоростью промчалось через лес, наткнулось на сотворенный мной купол и полетело обратно. Вернувшись к магу, снова отразилось и полетело ко мне. И так несколько раз, пока окончательно не растеряла свою мощь. Хорошо, что я вовремя догадался влить в свое заклинание еще сил, иначе рассеивание поснимало бы с меня все, даже артефакторные щиты. — Ты чего творишь? — возмутился я. — Еще бы чуть-чуть и... — Тихо! — яростным шепотом прервал меня картежник. Я его вижу. Не теряя ни секунды, я снял отражение и вновь запустил сканирование. Как раз вовремя, чтобы увидеть, как картежник, взмахнув поочередно руками в сторону размытого зеленоватого силуэта, запустил в гостя начале заклинание паралича, а затем сеть. Вот только толку от этих действий оказалось мало. Гость, словно почувствовав направленную на него магию, очень быстро сместился в сторону, выходя из-под удара и неожиданно его фигура полыхнула ослепительно светло-зеленым сиянием. Мое заклинание поиска словно корова языком слезало. Еще и в висках заломило, да так сильно, что я с большим трудом удержался на ногах, а не рухнул на колени. А в следующую секунду в гарнитуре раздался истошный вопль картежника, за которым последовал целый поток мата. — Твою мать, тварь! — Картежник, что у тебя, не молчи! — крикнул я, срываясь с места в направлении седьмого квадрата. Одновременно с этим я попытался вновь сотворить заклинание поиска. Сотворить сотворил, только вот почему-то толку от этого не было. Я не увидел не то что гостя, но даже и картежника. «Грейн, его не берет магия», — пришел запоздал ответ, — «а еще у него лук». «Ты ранен?» — коротко, чтобы не сбить дыхание, спросил я. «Да, стрела в плечо, и я его опять не вижу». «Щиты ставь». «А я, по-твоему, что делал?» — в голосе картежника была слышна паника. Плевать его стрелам на щиты. Черт! Одновременно с последним выкриком с его стороны послышались выстрелы из пистолета-пулемета. Одна короткая очередь, вторая. И тишина. От неожиданности я даже притормозил, вслушиваясь в лес. Грин, я его, кажется, зацепил. Он движется в твою сторону. Не церемонься, вали его. Стоило картежнику договорить, как я уже сам увидел гостя. Он быстро, но абсолютно бесшумно бежал в мою сторону, ловко лавируя среди деревьев. Несмотря на предупреждение напарника, я решил все же действовать по инструкции и, выставив перед собой руки пустыми ладонями вперед, крикнул «Стой! Мы не враги, не бойся!» В том, что гость меня поймет, я не сомневался. Амулет-переводчик, что висел у меня на шее, был универсальным и позволял привратникам общаться с любыми разумными существами. Грен, не дури, вали его, он не идет на контакт!» Но, вопреки словам картежника, гость внезапно остановился метрах в десяти от меня. Стоило ему замереть, и очертания его фигуры словно размазались, заставляя напрягать зрение, чтобы хоть что-то рассмотреть. «Он остановился», тихо — тихо-тихо сказал я, — «не бежит, не атакует». Грин, попытаясь его успокоить, неожиданно раздался в гарнитуре голос шефа. «Продолжай говорить. Такими кадрами нельзя разбрасываться». «Вас понял», — подтвердил я, вглядываясь в гости. Но все, что удавалось рассмотреть, прежде чем взгляд соскальзывал в сторону, это только очертания стройной фигуры в темно-зеленом плаще с накинутым на голову капюшоном. В руках лук, за спиной колчан со стрелами, на поясе какой-то длинный клинок, то ли меч, то ли шпага. Он замер на месте и, кажется, тоже разглядывал меня. Только ощущение чужого взгляда было совсем слабым. «Мы не враги», — негромко повторил я и сделал осторожный шаг вперед. «Не бойся, мы не хотим зла». Еще шаг и несколько простых успокаивающих фраз. Затем еще. Гость не шевелился. — Ты случайно попал в другой мир? Мы все тебе объясним. Положи оружие и... Договорить да я не успел, так как после слов про оружие рука гостя молниеносно метнулась к колчану. «Черт — Черт! — ругнулся я, окружая себя стеной огня в надежде, что стрела, которая пробивает магическую защиту, сгорит раньше, чем доберется до моего тела. Правда, у такого хода была и обратная сторона. Я не видел, выстрелил ли гость в меня или же выжидает. Но это, по крайней мере, дало мне несколько секунд для подготовки. Сотворив заклинание «Фантом», я присел, одновременно убирая огненную стену и запуская своего двойника в сторону. Вот только противник на такую ловку не повелся. Стоило стене огня исчезнуть, как в лицо мне прилетел сильный удар ногой. К счастью, защита хоть и не погасила его полностью, но ощутимо смягчила и я, сделав кувырок назад, рывком встал на ноги и атаковал. Ударил всем, на что был способен. Лес вокруг меня и гости вдруг заполыхал в радиусе 10 метров. Следом во все стороны метнулись водные плети, сбивая огонь и обращая его в обжигающий пар. Лес мгновенно вымок, чтобы в следующую секунду обледенеть и разлететься сверкающими осколками под порывами ураганного ветра, прилетевшего из ниоткуда. Моя собственная защита прогибалась под той мощью, что я выпустил на свет. Любое живое существо, будь оно хоть трижды магическим, растеряло бы весь свой пыл после такого удара. Но только не мой противник. Стоило лишь буйству стихии рассеяться, как я получил еще один удар ногой. На этот раз в грудь. И то ли он был сильнее предыдущего, то ли защита здорово просела, справляясь с моими же заклинаниями, но я отлетел на пару метров назад и неловко рухнул на спину, приложившись еще и затылком. Дыхание сбилось из-за боли в груди, на глазах выступили слезы, и я увидел над собой размытую фигуру, что уже занесла меч клинком вниз для фатального удара. Из головы будто выдуло все разученные за последние годы заклинания. Я лежал и безучастно смотрел на приближающуюся смерть в виде отточенного куска стали. Но все же вбитый рефлекс оказались сильнее разума. Правая ладонь, словно сама собой, нащупала рукоять пистолета-пулемета. Палец столкнул предохранитель, переводя его в боевой режим, и ПП-2000 выплюнул длинную очередь. Спецбоеприпасы сработали как надо, пробивая тело гостя насквозь и отбрасывая его в сторону. Несколько конвульсивных движений противник затих, так и не выпустив из рук меч. А я откинулся на спину и еще раз попытался вдохнуть. Через сколько времени на месте боя появился картежник, я не понял. Казалось, что прошло как минимум полчаса, но, скорее всего, лишь несколько минут. Просто эта короткая схватка выпила из меня все силы, заставив временно выпасть из реальной жизни. Даже крики шефа, который повторял и повторял мое прозвище, требуя ответа, доносились до меня словно сквозь воду. — Ты как, дружище, увидел я склонившуюся надо мной картежника, ранен? — Вроде нет, — окончательно придя в себя, ответил я затем рывком сел и сразу же наткнулся взглядом на тело гостя мертв ага картежник беззлобно сплюнул проследив за моим взглядом а потом зло добавил архимаги мать вашу Чуть оба про отца не отправились грин ответь снова раздался в гарнитуре голос шефа все в порядке шеф устал сказал я мы живы гость мертв точно мертв после короткого молчания спросил он Вместо ответа картежник подошел к телу, осторожно стянул с него капюшон, и мы увидели красивое даже в смерти лицо молодой девушки, чей застывший навеки взгляд уставился прямо в небо. «Да, шеф, точно», — ответил я, неожиданно заметив в своем голосе грустные нотки. «Это не гость. Гостья. Эльфейка, судя по всему». «В аномалии больше никого?» «Нет», — на этот раз ответил ему картежник. «Я после рассеивания сканировал территорию, никто бы не спрятался». Аналогично. Добавил я. Спустя час я сидел в Ниве, смотрел невидящим взглядом перед собой и пил кофе из стакана крышки. Тремор в руках, который появился после боя, только-только прошел, но в голове все еще была какая-то пустота. Картежник уже уехал, зато объявилось столько военных, что вполне хватило бы для захвата какой-нибудь Африканской республики. Шеф сновал среди них, пытаясь все контролировать, и у него это вполне получалось. Стоило про него вспомнить, как правая дверца автомобиля открылась, и шеф забрался внутрь. Поерзал, пытаясь устроиться удобнее, что в Ниве в принципе сделать было невозможно, и отеческим взглядом посмотрел на меня. «Ты как?» «Нормально», — ответил я, вяло пожав плечами. «Не переживай, ты нормально сработал. Бывают и такие ситуации». «Я другого не понимаю, шеф», — я резко повернулся к нему. «Нам в школе объясняли, что мы сильнейшие, круче только горы» и вот сейчас на первом же прорыве как эта девка чуть было не порешила двоих из нас а себе был один испугался что ли и это тоже не стал отнекиваться от я но скорее растерялся грин на каждую жопу найдется он не и сделал вид что закашлялся а я вылупил глаза потому что подобных похабных шуточек от шефа никогда не слышал да что там никто никогда от него такого не слышал иначе слухи бы ходили в общем в жизни всякое случается продолжил он «Да, такие сильные гости — редкость, но бывают, поэтому вас обучали не только магии, и, как видишь, ты справился, и даже хорошо, что с таким сильным противником ты столкнулся на первом же прорыве. Впредь будешь осторожнее, а сейчас езжай на базу, там получишь удостоверение и документы на оружие». «Зачем?» — удивленно переспросил я, даже забыв на время первоначальной теме разговора. «А домой ты как его повезешь? В самолет без документов не пустят?» «Хм, я думал обратно так же». — Дома и меньше, — улыбнулся шеф. — Сюда тебя доставили таким способом из-за того, что все растерялись. Все же новая стабильная аномалия. Надо было ее срочно к рукам прибирать, а там чудо-юдо неведомое бродит. — Ничего, долетишь и обычным рейсом. — Хорошо, — немного расстроенно кивнул я. — Бывай тогда. Он хлопнул меня по плечу и выбрался из машины. А я допил кофе, убрал в бардачок почти пустой термос и завел двигатель. Как ни странно, но базу удалось найти в выданном мне навигаторе, поэтому плутать не пришлось. Дорога почти все время была такая же ужасная, как и к месту прорыва, но я к ней уже почти привык. Да и спешить было некуда. На полпути мрачные мысли ушли на второй план, и я даже решил включить музыку. Потянулся к видавшей вида магнитоле в надежде, что хоть какая-нибудь радиостанция здесь ловиться должна, и... резко ударил по тормозам. Машину чуть занесло, но так как скорость была небольшой, то с дороги я, к счастью, не вылетел. Зато вылетел из автомобиля, дернув ручку и плечом чуть ли не вырвав двери скреплений. Кувыркнулся вперед, мгновенно развернулся, направив ствол пустынного орла в сторону Нивы, расстрелял всю обойму. Вот только на эльфейку, которую я убил в аномалии, все мои манипуляции не произвели никакого впечатления. Как сидел на пассажирском сиденье, так и сидит. Разве что брови чуть нахмурило. Сглотнув внезапно образовавшийся в горле ком, я подрагивающей рукой нащупал в кармане мобильник и почти не глядя набрал номер. Дождался ответа и с нотками паники в голосе выпалил. «Шеф, у нас проблемы!»